Глава 3 Купцов Самодуров наподобие Курослепова Островский изображал и прежде. Взять хотя бы Калиновского же обывателя Дикого из пьесы «Гроза», написанной десятилетием ранее. Дикой пугал горожан необузданными выходками, дивил своей темнотой, но в нем были хоть некая энергия, буйная сила, уверенность в праве ломать жизнь по-своему. Спустя 10 лет Курослепов тоже накопивший солидный капитал и ставший одним из отцов города, проводит дни в пьяном помрачении ума, безвольном и болезненном бездействии. С порога его дома похмельному купцу грезятся апокалиптические видения, небо валится, последний конец начинается, и даже часы бьют пятнадцать ударов. Богатство еще дает курослеповую иллюзию власти, но, похоже, он уже не в силах управиться собственным домом, Все изменяет ему, все падает из его рук. В событиях, происходящих за оградой Кураслеповского дома, спородирован любовный треугольник. Его героиня Матрена, по старшинству в доме как бы кабаниха из грозы, но уже совсем мало похожа на нее, ни благочестие, ни строгости, одно бесшабашное распутство. К тому же Матрена – живое воплощение бабьей глупости – Сырая, мнительная, подозрительная, с постоянной обидой, что она девичество свое и родительский дом потеряла ради вечно пьяного старика курослепова Тип, несомненно, жизненный, но с весьма заметным нажимом пера в сторону гротеска. Третье лицо треугольника – наркиз, расположением и волею хозяйки, произведенный из кучеров в приказчике, сам метит в купцы. Помахивая раздушенным фуляровым платком и сверкая супирами на пальцах, наркис быстро получает аппетит к барской жизни. Но ему все мало. Уподобляясь пушкинской старухи из сказки о рыбаке и рыбке, он нагло требует у бессильной перед его чарами Матрены «Такой лист, чтобы был я, как есть, природный дворянин». В Наркисе Островский зорко заприметил – Самодурство плебея, поднявшегося из низов, его грубость, хамство, наглый захват. «Чего душа моя желает, чтобы это было», — напористо объявляет Наркиз. До сих пор слово «самодур» привычно срасталось со словом «купец». Но «самодур» вовсе не родовая черта купеческого сословия, как бы уточняет, разъясняет сам себя Островский. Это и вообще состояние разнузданной души. Матрёна Кураслепов и Наркиз создают в совокупности тот самодурный быт, который царит, фанфаронит и куражится за высоким сплошным забором дома, скрытый от посторонних глаз. Лишь загадочная пропажа денег заставляет слегка приоткрыть калитку плотно запертых ворот и впустить представителя власти, градоначальника. Сюжет разворачивается как уездный детектив, расследование кражи, пущенное преступниками по ложному следу. В пьесе так много говорится о разбойниках, что, в сущности, комедия могла бы так и называться, не будь уже прежде драмы с подобным названием у Шиллера. Переодетые разбойниками люди купца Хлынова, и он сам забавляется, путешествуя в лодке вокруг острова и пугая обывателей. По уезду ползет слух о появлении из брынских лесов разбойничей шайки. Услышав в полухо рассказ Васи о затеях Хлынова, Наркиз несет слух дальше. Его подхватывает полоумная матрена, пугающая разбойниками Градобоева. И в результате поветрие общего подозрения, паника, в сумерках в саду Градобоев хватает ни в чем не повинного Васю, Кураслепов мутузит и гонится двора Гаврюшку. Но по совести говоря, худшие разбойники это сам Кураслепов, награбил денег, а я ему их стереги, ворчит сторож Силан. Богач подрядчик Хлынов, городничий Городобоев, а заодно и желающий прибиться к ним наркиз в купе сущей разбойницей Матреной. Может быть, самая яркая и едкая в социальном смысле фигура комедии. Серапион Мордарич Градобоев. Ну и имечко изобрел для него островский. Серапион легко переиначивается в Скорпион, как и прокличет его грубая Матрена. Мордарий звучит рядом с неблагозвучным словом «морда», а уж Градобоев – фамилия, переполненная до краев эмоциональной семантикой, не только побитый градом посевы, но бой, навязанный городу. Вначале роль Градобоева в пьесе мыслилась Островским как вспомогательная, служебная. Грандиозная фигура гоголевского городничего, сыгранного великим Щепкиным, еще стояла в глазах зрителей и вынуждала остерегаться повторений. Но едва драматург почуял, что для калиновского градоначальника находятся свежие, не бывшие в употреблении краски, как его Градобоев ожил и потребовал себе больше места. Сцена на крыльце... «Градоначальнического дома», «Побочная для сюжета», возникла, судя по черновикам, в ходе работы на последних ее стадиях, но как она украсила пьесу. Эпизод с просителями был и откровенным напоминанием о Гоголе и соперничеством с ним. Известный в старой России феномен, при кажущемся абсолютизме, идущим из столиц, чем ниже опускается власть, тем она полнее и безусловнее. «До Бога высоко, до царя далеко. А я у вас близко, значит, я вам и судья», — учат обыватели городобоев. Всесильный в губернии сквозник Дмухановский в «Гоголевской комедии» все же раздавлен страхом при первом известии о приезжем из столицы, не ревизор ли явившийся гнать его с должности. У Островского же отставной капитан с костылем под мышкой эпически спокоен, Он правит в Калинове благодушно и самодержавно. да их глухомани и от губернии скачи не доскачешь. Как сказочный правитель с насиженного местечка на крыльце он надзирает за жизнью городка и самовластно владеет ею. Появится ли в поле его зрения бродяга беспашпортный или набедокуривший купеческий сын или мещанин, собравшийся предъявить к взысканию старый вексель, Всех он судит, рядит по-своему, из каждого норовит собрать добровольную дань – щетинку или мерси. Сколько уклончивых слов, обходительных и насказаний изобретено для обозначения щекотливых понятий, окружающих старинный российский принцип кормления воевод. В понятии административного порядка и полицейской чести у Градобоева помимо щетинки входит одно – чтоб в обверенной его попечению округе было тихо. Стало быть, если возникло неприятное дело, надо любой ценой его закрыть, и если подлинный злоумышленник не обнаруживается, городобоев вытаскивает из кустов за волосы и сажает в арестантскую ни в чем не повинного купеческого сына, главное, чтобы торжествовал порядок, и смущения в обывательских умах не возникло». Всю злободневную иронию этих образов и картин для находившихся на закате 60-х годов нельзя верно оценить, не приняв в расчет, как многолиберальные публицисты потратили красноречие и истребили чернил, расписывая успех в народе новых судов и реформы земских учреждений. Говорили о святости закона, о выбранных началах, умилялись судом присяжных, но то, о чем шумели в столицах, докатывалась до захолустного Калинова лишь клочьями словесной пены. Градобоев предлагает обывателям на выбор судить их по закону, и законы все строгие, в одной книге строги, а в другой еще строже, а в последней уж самые строгие, или по душе, как мне Бог на сердце положит. И калиновцы охотнее принимают привычное взыскание костылем, и работу на градоначальническом огороде, чем смутную и от оттого особенно страшную угрозу каких-то изобретенных столичными умниками законов. Такова цена судебной реформы, проваливающейся в трясину российской глубинки. Градобоев нужен калиновцам, потому что правят по мере их разумения. Тут уместно напомнить великую мысль щедрена, что народ беден всеми видами бедности – но более всего беден сознанием собственной бедности. Пока обыватель живет неправовым сознанием, градобоев нужен ему, потому что с таким градоначальником легко войти в сердечные отношения и посредством щетинки связать себя с ним взаимностью личных обязательств. Серапион Мордарич слов нет правитель патриархальный по-своему добродушный, Он воюет с веренным его попечению городом по старинке, как он с туркой воевал, и привычно называет арестантов пленными. В нем есть смешная амбициозность и детски наивная хвастливость своими боевыми подвигами. Он кичится мундиром и регалиями, но перед обывателем этот отец города предстает по преимуществу в халате. Подробность живописная, почти символическая». Критик газеты «Северная пчела» в рецензии на комедию написал, что деятельность Градобоева в Калинове – это именно халатное, если можно так выразиться, исполнение своих обязанностей. Не этот ли отзыв, между прочим, дал жизнь ходовому и в наши дни выражению? Гроза обывателей, в особенности импозантной в окружении двух бессловесно исполнительных полицейских Сидоренко и Жигунова – Городобоев по-семейному доверителен с Курослеповым, хоть и не прочь сорвать с него куш, за одно лишь намерение поймать воров. Кураслепова он даже совестит. Что вы за нация такая? Отчего вы так всякий срам любите? И по-домашнему призывают к порядку. Но кого он истинно боится и с кем никогда не посмел бы вздорить, так это подрядчика Хлынова, богача из богачей, Йору и безобразника, налетающего на тихий городок со своей ватагой, будто крутящийся смерч.